Нандо Парадо, Винс Рос, Чудо в Альпах. Семьдесят два дня в горах и мой долгий путь домой. Читает Алексей Воскобойников. Вероник, Веронике и Сесилие. Оно того стоило. Я бы снова прошел весь этот путь ради вас пролог в первые часы не было ничего ни страха ни печали ни ощущения хода времени ни одного мерцания мысли ни одного воспоминания просто черная абсолютная тишина затем появился свет зыбкое серое пятно дневного света и я потянулся к нему из темноты, словно дайвер, всплывающий на поверхность. Сознание возвращалось медленно, словно выступающий на царапине капли крови, и я с трудом очнулся, попав в призрачный мир между беспамятством и реальностью. Я слышал голоса и ощущал движение вокруг, но мысли у меня путались, а перед глазами все расплывалось. Я различал лишь темные силуэты и пятна света и тени. Когда я в замешательстве уставился на эти неясные очертания, я заметил, что некоторые тени двигались, и, наконец, сообразил, что одна из них нависла надо мной. — Нандо! — Пудэсуаирме! Ты меня слышишь? С тобой все нормально? Тень приблизилась ко мне, и пока я тупо смотрел на нее, превратилась в человеческое лицо. Я увидел спутанные темные волосы и пару глубоко посаженных карих глаз. Глаза были добрые. Я точно знал этого человека. Но за добротой таилось что-то еще. исступление твердость, сдерживаемое чувство отчаяния. «Давай же, Нанда! Очнись!» «Почему так холодно? Почему так ужасно болит голова?» Я пытался отчаянно высказать эти мысли, но ничего не выходило. Губы не слушались меня, а усилие быстро истощило мои силы. Я закрыл глаза и тут же снова уплыл в черноту. Но скоро стали слышны другие голоса. И когда я опять открыл глаза, надо мной плавали новые лица. «Он пришел в себя? Слышит тебя? Скажи что-нибудь, Нанда!» «Не сдавайся, Нанда! Мы с тобой! Очнись!» Я еще раз попробовал заговорить, но у меня получился только хриплый шепот. Тогда кто-то наклонился надо мной, и очень медленно сказал мне на ухо, «Нандо, а лавион сэстрелло! Каимус эн лас Монтанас!» «Было крушение», — сказал он. «Самолет потерпел крушение. Мы упали в горах». «Ты меня понимаешь, Нандо?» Я не понимал. Нет, я догадался по тихой настойчивости, с которой были произнесены эти слова, что это очень важно но никак не мог постичь смысла этих слов или сообразить, что они имеют какое-то отношение ко мне. Реальность казалась далекой и приглушенной, как будто я застрял в каком-то странном сне и все никак не могу заставить себя проснуться. Я парил в таком тумане несколько часов, но, наконец, ощущения начали проясняться, и я сумел рассмотреть свое окружение. С первых же смутных мгновений возвращения сознания меня озадачил целый ряд мягких округлых просветов, маячивших передо мной. Теперь я узнал в этих пятнах света маленькие круглые иллюминаторы самолета. Я понял, что лежу на полу пассажирского салона коммерческого самолета, но, посмотрев вперед, в сторону кабины пилотов, я сообразил, что все в этом самолете как-то неправильно фюзеляж откатился в сторону так что спина и голова у меня упирались в нижнюю стенку правого борта самолета, а ноги были вытянуты в приподнятый вверх проход большинство кресел в самолете отсутствовало с поврежденного потолка свисали провода и трубки а издыр в обшарпанных стенах грязными лоскутами свисали обрывки изоляции пол вокруг меня Был усеян кусками разбитого пластика, обломками искореженного металла и прочими отвалившимися предметами. Было светло. Воздух был очень холодным, так что, хотя и был сильно контужен, я поразился, до да чего тут холодно. До того я всю жизнь прожил в Уругвае, а это теплая страна, и даже зимой там не бывает холодно. О том, что такое настоящая зима, я впервые узнал лишь в возрасте 16 лет, когда поехал по обмену учиться в город Сагина в штате Мичиган. Я тогда не взял с собой в Сагина никакой теплой одежды и помню, как впервые почувствовал настоящий зимний ветер Среднего Запада, как ветер пронизывал мою тонкую весеннюю куртку, а ноги в легких макосинах превращались в ледышки. Но я и представить себе не мог ничего похожего на резкие порывы ледяного ветра, сотрясавшие фюзеляж. Холод был дикий, проникающий до костей холод, который жёг кожу, как кислота. Я ощущал боль в каждой клеточке тела, и пока я судорожно дрожал от ветра, каждое мгновение, казалось, длилось целую вечность. Лёжа на продуваемом сквозняками полу самолёта, я никак не мог согреться. Но холод был не единственной моей заботой. В голове сильно пульсировала боль, такая резкая и свирепая, что казалось, будто у меня в черепе застряло какое-то дикое животное, которое отчаянно пытается вырваться наружу. Я осторожно протянул руку, чтобы потрогать макушку. В волосах запеклись сгустки засохшей крови, а три кровоточащие раны образовали неровный треугольник сантиметрах в десяти над правым ухом. Я нащупал резкие выступы сломанной кости под свернувшейся кровью и, слегка надавив, ощутил под пальцами что-то упругое и слегка пружинищее. У меня все внутри сжалось, едва я понял, что это такое. Я прижимаю осколки разбитого черепа к поверхности моего мозга. Сердце бешено колотилось в груди. Дыхание стало неровным и поверхностным. Я уже готов был запаниковать, когда снова увидел над собой карие глаза и, наконец, узнал лицо своего друга роберта Канессе. — Что случилось? — спросил я его. — Где мы? Роберто нахмурился и наклонился, осматривая раны у меня на голове. Он всегда был серьезным и настойчивым и имел сильную волю. Взглянув ему в глаза, я увидел твердость и уверенность, которыми он был известен. Но в его лице появилось что-то новое, что-то темное и тревожное, чего я раньше не замечал это был затравленный взгляд человека изо всех сил пытающегося поверить во что то невероятное человека потрясенного ошеломляющим известием ты пролежал без памяти трое суток проговорил он вообще без всяких эмоций в голосе мы уже решили тебе конец мне показалось в его словах вообще нет никакого смысла что со мной случилось «Почему так холодно?» — спросил я. «Ты в состоянии меня понять, Нандо?» — уточнил Роберто. «Мы разбились в горах. Самолет разбился. Мы потерпели крушение». Я слабо повел головой в замешательстве или отрицании, но не сумел долго отрицать то, что происходило вокруг меня. Я слышал тихие стоны и резкие крики боли, и начал понимать, что это были звуки страданий других людей. Я видел раненых, лежащих в импровизированных койках и гамаках по всему разбитому салону, и фигуры людей, склонившиеся, чтобы помочь им, они тихо переговаривались, медленно и целеустремленно двигаясь взад и вперед по салону. Я впервые заметил, что рубашка у меня на груди спереди покрыта влажной коричневой коркой, Корка оказалась липкой и жирной, когда я коснулся ее кончиком пальца. И я понял, что это прискорбное месиво — моя собственная подсыхающая кровь. «Ты понимаешь меня, Нанда?» — снова спросил Роберто. «Помнишь, мы летели на самолете? Летели в Чили?» Я прикрыл глаза, показывая, что помню. «Теперь я очнулся». И забытье уже не могло защитить меня от правды. Я понимал его слова. И пока Роберто осторожно смывал у меня с лица запекшуюся кровь, я начал вспоминать.